Глава двадцать восьмая. Бедная вдова. К дому вдовы Гедоева офицеры подъехали уже в сумерках. Им пришлось долго стучать в калитку. Наконец за забором послышались шаркающие шаги, и раздраженный женский голос осведомился. «Чего надо? Хозяина дома нет. Приходите завтра». «Открывайте. Полиция». «Побыстрее там, иначе сломаем забор». — крикнул Щеглов. «Ой, боже ж ты мой!» — запричитали во дворе, грохнул засов, и калитка распахнулась. За ней маячила неопрятная старуха в черном. «Где хозяйка?» — осведомился частный пристав. «Известно где. Около детяти». Огрызнулась бабка и махнула рукой в сторону дома. Наверху она, ребенка качает. Орет сердешный благим матом. Небось, не жилец. «Веди нас к ней!» «Младенца заберешь, а нам с хозяйкой поговорить нужно». Злобно бубня себе под нос что-то не членораздельное о полуночи и бедных детках, старуха повела незваных гостей в дом. Внутри он оказался полной копией соседнего, с той лишь разницей, что мебель здесь стояла неказистая, половиков на крашеных досках не было и вообще обстановка говорила скорее о бедности, чем о достатке. «Не похоже, чтобы хозяин на гашиши разбогател». Шепнул Дмитрию капитан Щеглов и тут же предположил: а не курил ли он сам, а если ещё и на пару с женой, тогда на продажу у него мало оставалось. Может, поэтому он и хотел забрать у Конкина его часть привезенного, так же тихо ответил Ордынцев. Щеглов молчил и вноу, потому что они уже добрались до нейской двери, ведущей в единственную комнату мезонина. За стеной надрывно плакала ребёнок. Стерхо постучала и крикнула: "Тут вас господа спрашивают". "Мужа нет, приходите завтра", ответил из за двери женский голос и пригрозил: "Если не уйдёте, позову квартального". "Не нужно так усердствовать, мы пришли сами", заявил капитан и толкнул дверь. Женщина, босая и в одной короткой сорочке, застыла посреди комнаты, прижимая к себе закутанного в шаль ребёнка. На ее лицо было жутко смотреть. Оба глаза подбиты и затянуты огромными синяками, а на месте губ бугрилось скопище подсохших коричневых бляшек. «Кто вас избил? Муж?» — войдя в комнату спросил Щеглов. «Поскользнулась и упала с лестницы. Я ведь не досыпаю, ребенок маленький и все время плачет», — отозвалась Гедоева и уже тише уточнила. «Вы из полиции?» «Оттуда». потерял щеглов и опять вернулся к допросу. Где сейчас ваш муж, знаете? Он ушёл. Мне неведомо, где он бывает и с кем встречается. Вот как? Даже если муженёк пребывает в вашем собственном борделе, я не делаю ничего дурного. Мои девушки белошвейки. Всё по закону, отозвалась Аза. Мне нужно кормить детей. Я просто получаю доход. А как жив ваш муж? Он разве детей не кормит? Алан занимается перевозками, а это оказалось делом не слишком выгодным, объяснила женщина. Она передала служанке орущего ребёнка и проводила уходящую старуху тревожным взглядом. В комнате стало заметно тише, и частный пристав заговорил, уже не повышая голос. Ваш муж занимается доставкой и продажей гашиша. А это обычно приносит хорошие барыши. Так что не нужно прибедняться, мадам Аза. Щиглов скраил откровенно презрительную гримасу и отвернулся от женщины. Я побеседую с подозреваемой, а вы посмотрите в доме и в баню загляните, предложил он Дмитрию. Хорошо, согласился Арденцев и заметил, как побледнела Аза. Женщина вскочила со стула, куда опустилась лишь мгновение назад. и крикнула, «Не пугайте детей! Скажите, что вы ищете, и я сама все покажу!» «Мы ищем Гашиш. Где вы его прячете?» «Муж не дает мне к нему даже прикасаться. Он держит кое-что для себя, а большую часть продает соседу. Своё он хранит в парной, там доски палатей снимаются, а под ними тайник. Про остальное спрашивайте у Конкина». — Спросим и посмотрим, — пообещал Щеглов. — Только муженька вашего сегодня ночью убили. Причем не где-нибудь, а у вас в борделе. — Я так думаю, что это ваших рук дело. Закололи вы мучителя своего, и дело с концом. — Я ни в чем не виновата, — перепугалась Аза и завизжала. — Детьми клянусь, я ни при чем. Господи, что же мне теперь делать? Как жить? — Я не виновата. Она вцепилась в свои косы и завыла как безумная. Этот низкий животный крик казался таким диким, да и вся эта растрёпанная уродливая баба сильно походила на ведьму. Дмитрий отвернулся. Лично у него гидоева вызывала лишь чувство омерзения. Ну тут щеглов стукнул кулаком по столу и крикнул: "Молчать, пока я тебя в кутузку не упёк. Выдавай гашеш". Женщина тут же смолкла. потрясла головой, как будто со сна, и принялась обуваться. Потом она закуталась в засаленный капот, взяла с подоконника свечу и вышла из комнаты. Мужчины двинулись за ней, а заминовала двор и, нащупав на притолоке ключи, открыла дверь бани. «В парной доски снимите, там все и лежит», объяснила она. Женщина остановилась в предбаннике, протянула щеглову свечу а сама устала опустилась на лавку. «Я пока здесь посижу. Три дня ведь всего, как родила». Сыщики зашли в парилку и убедились, что вдова сказала им правду. Доски на палатях выдвигались так же, как и в кибитке Кидоева, только вот тайник был пуст. «Здесь ничего нет!» — крикнул пристав и вернулся в предбанник. «Вы нас обманули». Да зачем мне это? устало ответила вдова. Не верите ищите сами. Только я больше ничего не знаю. Что муж творил, куда он гаши ждел? Может, уже всё сбыл. Соседа подресите, тот лучше знает. У него давно с саланом дела закручены. Ищите. А я пойду. Мне ребёнка кормить пора. Она повернулась и вышла из бани. Щеглов в задумчивости потёр лоб и спросил Дмитрия: "Ну и что вы обо всём этом думаете? Похоже, что этот Гидоев был жуткой сволочью. Его смерти, кроме нашего шпиона, мог желать кто угодно: и собственная жена, и сосед, а возможно, и кто-нибудь из покупателей гашиша". "Правильно. Только нож-то взяли из комода в борделе, а там соседа Конкина до сих пор не видели". Его не Анила на дому обслуживает, подсказал Щеглов. А если она сама принесла этот нож любовнику? Не сходится. Печерский вчера открывал им же стеной ларец, парировал капитан. Мы это знаем только со слов самой Неанилы, не сдавал Сардынцев. Она могла рассказать нам то, о чём договорилась с Конкиным. Да, в этом вы правы, согласился капитан. Значит, подозреваемых у нас стало четверо. Печерский, которого убитый шантажировал, жена, которую тот избивал, и Конкин со своей любовницей. Это если сбросить со счета у Булгари, поскольку тот остался в Москве и просто физически не мог привезать шантажиста в Петербурге. Да, список получался немалый. Конечно, Печерский оставался самым главным подозреваемым, но... «Давайте проверять всех», — решился Дмитрий. «Нужно бы обыски сделать здесь и у соседа. Только как нам не насторожить Печерского? Он ведь завтра встречу назначил с новым связняком. Вдруг испугается и отменит передачу донесения». «Да», — протянул Щеглов. Он долго что-то взвешивал, прежде чем предложил. «Конкин на моем участке чистая язва». Он ведь своим зельем всю окрестную мразь приманивает. Ворованное тоже ему сбывают. Если мы его закроем, воздух чище станет. Сейчас на него дали показания две женщины. Не верите им, у нас оснований нет. Обыщем дом Конкина и арестуем его по подозрению в убийстве Алана Гидоева. Печерский успокоится и станет действовать по намеченному плану. А когда вы с Паньковым добьётесь желаемого, Я предъявлю шпиону обвинение в убийстве. Ну а уконки на другие грехи всплывут, на каторгу ему точно хватит. Согласен, обрадовался Дмитрий. Командуйте, Пётр Петрович. Кучера они послали за квартальными, а сами принялись за обыск дома Гидоева. Как и сказала хозяйка, ничего интересного они не нашли. В доме не оказалось ни гашиша, ни денег, ни драгоценностей. В нём вообще не было ничего ценного. Покойный торговец явно не шиковал. Две девочки, лицом сильно напоминавшие погибшего отца, испуганно жались в углу. Дмитрию стало тошно, и он заторопился. Ясно, что в доме ничего нет. Посмотрим конюшню и сразу можно идти к соседу. Попробуем. Только и в конюшне мы ничего не найдём, отозвался Щеглов. Капитан оказался прав. У Гедоева не было ничего. Торговца гашишем можно было смело считать нищим. На улице послышались голоса, и во дворе появились квартальные. — Мы прибыли, ваше высокоблагородие, — отрепортовал Куров. — Что делать-то? — Здесь мы закончили. Перебираемся к соседу, — решил Щеглов. — Ты, Куров, иди к калитке, да стучи как можно громче. А мы проберемся через лаз в заборе, — И поглядим, куда Конкин бросится в минуту опасности. Надеюсь, что он испугается и выдаст себя. Кура выдвинулся к калитке, а остальные обошли баню и принялись искать проход в соседний двор. Две незакреплённые снизу доски обнаружил Дмитрий. Он пролез сквозь дыру в заборе, за ним протиснулся Щеглов, а потом и остальные. Все они оказались в узком пространстве между оградой и баней Конкина. — Хокин, ты стой здесь, а остальные за мной, — скомандовал капитан. — Быстро к дому и по окнам. Смотрите, что здешний хозяин делать будет. Уже стемнело, и вся команда безбоязненно перебежала двор, а потом рассредоточилась под окнами. Конкин жил холостяком, и ему, как видно, в голову не приходило задергивать шторы. В большинстве окон было темно, но в том, к которому встал Ордынцев, Колебался бледный отсвет незримой свечи. Куров загрохотал в калитку, и Дмитрий увидел, как в освещённую комнату убежал могучий бородач в красной рубахе. Он метнулся к окну, и Ардынцев присел ниже уровня подоконника, спрятался. Тень бородача исчезла, и Дмитрий осторожно приподнялся, заглянул в комнату. Конкин стоял на коленях рядом с голландской печью. Гашиш спрятан в печке, или тайник устроен рядом с ней, сообразил Ордынцев. Согнувшись, он пробежал по докнам, встал рядом со Щегловым и рассказал об увиденном. Капитан кивнул и нарочито громко скомандовал: "Заходим в дом, если хозяин не откроет, двери и окна вышибаем". Полицейские рванулись к крыльцу и забарабанили в дверь. Щеглово, как видно, услышали не только подчиненные, потому что дверь сразу распахнулась, и на крыльцо выскочил хозяин дома. Не нужно ничего ломать, заявил он. Что вам понадобилось здесь среди ночи? Один раз вы уже всё осмотрели. Вы обвиняетесь в убийстве своего поддельника и соседа Гидоева, отозвался пристав. Мы проведём в вашем доме обыск, а потом отвезём вас в участок. Я не убивала, лана. Зачем мне это? сразу понизил тон Конкин. Вы не поделились с ним гашиш и прибыль от продажи этой заразы, объяснил Шеголов. У нас есть показания двух человек о том, как вы ссорились с Гидоевым из-за денег и гашиша. Советуем вам выдать товар добровольно. Ну и то, что на нём заработали тоже. И ещё оружие. Нет у меня ничего, процедил сквозь зубы Конкин. Алана я не убивал, гашиш в глаза не видел. Да и денег у меня особых нет. Застой в делах. Ищите, ребята, белел щеглов. Идите в ту комнату, где свеча недавно горела. Там в печке посмотрите, да рядом с ней. Эти слова подстегнули Конкина. Он кинулся вглубь дома и попытался закрыть засов. Но не успел. Из коридора дверят жали квартальные, они же скрутили беглеца. Уже через минуту Куров извлёк спрятанные в теннике за печью холщёвые мешки. с завернутыми в тонкую бумагу брусочками гашиша. «Ну, вот и все, Конкин. Можно ехать в каталажку», — заметил капитан и скомандовал. «Ребята, едем в участок. Улики забирайте, а этого орла не развязывать». Через полчаса они заперли арестанта в участке, а Курова оставили его караулить. Прощаясь с Дмитрием, частный пристав сказал, «Зайдемте к нам». Вы весь день на ногах, ни крошки в рту не было, а моя жена нас накормит. Благодарю, Пётр Петрович. Ну я уж лучше спать поеду. Щеглов с пониманием кивнул, пожал Дмитрию руку и направился к дверям собственной квартиры, расположенной прямо над участком. Ордынцев поехал домой. День измотал его, но и подарил удачу. Остался всего лишь шаг до успешного завершения дела. дождаться бы с этой мыслью Дмитрий упал на кровать и мгновенно заснул